Глава двадцать первая «Понятия не имею, как ты терпишь этого болтуса», – произносит Рая, родная тетка Ярослава. Я улыбаюсь и пожимаю плечами. «Ярик еще тот фрукт. Я всегда твердила племяннику, что если он не поумерит свой пыл, ни одна нормальная девушка не согласится выйти за него замуж». «Может, я и есть та самая ненормальная?» Рай смеется и моет овощи для салата. «Лучше успокой мою душу и скажи, что он изменился, Соня». «Мы нормально ладим, честное слово». Поездка в соседний город к родственникам Жарова оказалась для меня неожиданной, несмотря на то, что мы заранее разговаривали об этом. Просто вечер пятницы закончился на драматической ноте. Я тогда не видеть, не слышать яро не хотела. Всю ночь проворочилась без сна. Затем проснулась с утра пораньше и принялась выполнять домашнее задание в виде гимнастики от своего реабилитолога, облачившись в спортивную одежду. Это простые, незамысловатые упражнения, которые размещены в свободном доступе в интернете. Вполне можно было и самой заниматься в поселке. Глядишь, пораньше бы пришла бы каким-то минимальным успехом. Ярко, как обычно без стука вошел в мою комнату в девятом часу и спросил, хватит ли мне двадцати минут, чтобы собраться, взять с собой минимум вещей на два дня. Он вел себя спокойно и внимательно. Если бы не разговор накануне, я, возможно, отвечала бы ему точно так же но внутри все кипело от возмущения. Как он вот так может сначала унижать меня, выдвигать требования, а потом вести себя, как ни в чем не бывало? Я приняла правила его игры, но это не означало, что согласилась со всем, что яр говорил. До дома тети Раи мы доехали за два часа. Женщина оказалась веселой и компанейской. Молодой, пышнотелой. Она крепко обняла Ярослава, затем меня, будто мы давно с ней знакомы. Притирка нам не понадобилась, мы сразу же нашли общий язык. Теперь я вместе с мужем Раи, Антоном, готовит мясо на гриле, пока мы занимаемся гарниром и крошим салаты, общаясь на доступные темы. Если будет давить на тебя, звони мне, Соня. Я быстро поставлю его на место. Произносит наигранно сердита Рая. Заметана. Но надеюсь, что все у вас хорошо будет. Ярик у нас недолюбленный мальчик. Верочка, моя старшая родная сестра, умерла, когда ему было пятнадцать. С тех пор Ярослав был предоставлен сам себе. Отец за малейшую провинность распускал руки и требовал от него слишком многого. Он это делал и раньше, но тогда хотя бы Вера немного сдерживала. После ее смерти я как могла защищала мальчишку. Требовала отдать Ярика мне на воспитание. Все равно своих детей Бог не послал. А он, Владимир Станиславович, что? Отказал. Отпускал Ярика лишь изредка на выходные или каникулы. Машет рукой Рая. Я Вовку терпеть не могла, как только Верочка вышла за него замуж. Гулящий мужик с по-настоящему крутым нравом. По рассказам сестры, он с первого года супружеской жизни таскался по бабам, а та закрывала глаза на его похождения и терпела. Занималась ребенком, домом. Такой доброй и ласковой была. Не заслуживала Вовка такую жену, как она. Я опускаю взгляд и принимаю за нарезку овощей. Мне всегда казалось, что про Яра я знаю, если не все, то многое. Оказалось, что нет. Поэтому слушать рассказы Раи мне хоть и сложно, но интересно. Все болезни от нервов, а сколько их расходовала Вера с таким мужем, как Вова, страшно представить. Не прошло и года после её смерти, как он повторно женился. Та прощать похождения супруга не стала и вскоре подала на развод. Жаров-старший ее голой басой босой оставил и нашел новую жертву. Хотел, чтобы, как Верка была, покорная и послушная. Поэтому не могу я к Вове адекватно относиться. Не могу и все тут. Яр подходит к беседке с шампурами, на которых дымится ароматно пахнущее мясо. Бросает на меня короткий пытливый взгляд, будто спрашивает, все ли в порядке. Я едва заметно киваю, а он улыбается краешками губ. Ярославу очень хотелось, чтобы мы с Раей поладили. Так и вышло. «Как настроение, девчата?» – спрашивает Жаров. Положив шашлыки на большую овальную тарелку. «Все хорошо у нас», – отвечает Рая. «Кости тебе моем». «Ясно. Не сильно только». «Это уж как получится, дорогой». Рая хлопает яро по плечу, тот шутливо ей подмингивает и уходит за новой порцией. За стол мы садимся спустя полчаса, изрядно проголодавшиеся, потому что утром не завтракали». Собирались по попыхах, я только комнатные цветы успела полить. В дороге лишь один раз на заправке выпили кофе и двинули дальше. Разговор с родственниками Яра идет легко и непринужденно. Обычные простые люди, работящие, неунывающие. Рая – медсестра в хирургии. Антон трудится на лошадиной ферме. Он пытается заикнуться о том, чтобы завтра покатать меня верхом. Но потом Мила смущается и просит прощения, вспоминая, что у меня травма. Я спокойно реагирую и подбадриваю мужчину. Когда люди забывают об этом, мне только в плюс. Я отвечаю, что обязательно прокачусь, но в следующий раз. Чуть позже Яру звонят, он смотрит на экран, отбивается, но звонок повторяется, настойчиво, раздражающе, прерывая нашу семейную идиллию. Мои нервы накаляются с каждой доли секунды, Жаров нехотя встает с места и отходит в сторону, чтобы ответить. Клянусь, я заставляю себя не смотреть на него, но получается прямо-таки паршиво. Я разговариваю с Раей, но то и дело кашусь в сторону Ярослава, почему-то чувствуя себя верой. С невидимым собеседником Жаров общается недолго. Вначале монотонно и выдержано, но в конце срывается и, по всей видимости, бросает трубку первым. Моё сердце колотится, когда Яр возвращается к беседке и садится рядом. Он опускает руку на спинку дивана и слегка приобнимает меня за плечи. Невинный и дружеский жест, от которого щеки становятся пунцовыми. «Ты сильно не налегай на райки на вино», – произносит негромко Яр. «Знаешь, что оно вкусное, но потом резко ударяет в голову и напрочь отшибает мозги». «Не волнуйся, я обещаю, что буду себя контролировать». Ярослав обворожительно улыбается в ответ, показывая ямочки на щеках. Его карие глаза светятся. «О нет! Неужели он тоже вспомнил тот позорный день моего рождения?»